В помещении реставратора музея в Ливе сидел официальный заместитель директора, искусствовед Михал Альшевский. Учёбу он закончил год назад, и это была его первая должность. Ему было 25 лет, впереди была жизнь и большие надежды на будущее. Сидел он в комнате реставратора, поскольку в кабинете директора сидел реставратор, де-факто исполняющий административные обязанности. С той минуты, когда директор ушел в двухлетний декретный отпуск, в музей произошло небольшое смещение функций. Реставратор, как многоопытный музейный работник, автоматически принял руководящие функции, а Михал занялся упорядочиванием и реставрацией всего, кроме живописи. Восстановлением живописи занимался настоящий реставратор, проявляющий необычайные таланты в этом направлении. Михал сидел за столом, смотрел на облака в весеннем небе, и представлял себе необыкновенные вещи. Мысленно перед ним являлись многочисленные произведения искусства красоты абсолютно уникальной. Всю свою жизнь он мечтал о работе среди забытых шедевров, о потрясающих открытиях, о поиске и оценке древностей, которые еще не явились миру, о находке исторических памятников и разностороннем их представлении. Он мечтал о тесноте музейных залов, лоснящихся богатством эпох, Много лет он страдал от страшных мук, встречаясь с невниманием и пренебрежением к шедеврам, разбросанным по подвалам, сараям и чердакам не только жилых домов, но и музеев. В нем кипела кровь, замирало сердце, он стискивал зубы и всей душой желал изменить мир. Найти все, будь то великое произведение искусства или какая-то мелочь, подновить, почистить, ухаживать и показывать. Показывать, кому ни попади детям и взрослым, иностранцам и соотечественникам, интеллектуалам и безграмотным, всем безразличия пола, возраста и положения. Информировать, рассказывать, будить любовь и уважение к истории искусства. Обысторичить, окультурить, охудожествить общество. Когтями выдирать памятники старины отовсюду, где они пропадают. выкупить, выпросить и даже украсть, создать музей, которому Лувр и в подметке не годится. Другими словами, он был абсолютным неизлечимым маньяком, идеалистом и энтузиастом своего дела. Музей, в котором он работал, поразительно отличался от идеала. Он содержал всего три достойных экспоната, причем в основном это было оружие, самострелы от XVII века и старше. Остальные предметы, по мнению Михала, были слишком молодыми и малохудожественными. Самыми древними в коллекции были алебарды, которым он испытывал наибольшие симпатии. Давая выход чувствам, он в большой тайне и без свидетелей чистил их, полировал и даже точил, и всегда держал под рукой, по крайней мере, две из них. В небе за окном показалась большая стая ворон, и одновременно заурчал мотор приближающейся машины. Автомобиль являлся предметом противно-современным. Своим урчанием он спугнул с облаков волшебный образ шедевров. Наполнившись обидой на действительность и в то же время какой-то отчаянной жаждой деятельности, не выходя из состояния задумчивости, Михаил поднялся с кресла и рассеянно снял со стены алебарду. Ручка была довольно тяжелой и неудобной. Михал крепко взялся за нее посередине, мысленно представив, что должен вести борьбу за произведение искусства. Зажегшись этой неясной мыслью о борьбе, он непроизвольно замахнулся алебардой. Замах показался ему несоответствующим оружию, пришлось замахнуться еще раз, тоже плохо. Внезапно заинтересовавшись фехтованием, он сделал несколько других движений и уже через минуту рубил и рассекал воздух с таким воодушевлением, как будто его противник на протяжении 500 лет скрывал во влажном подвале беззащитные перед водой шедевры. Понятно, что именно в этот момент и появился Адам Дудок, который привез машиной свой сундук. Музей был открыт, но пуст. Он не знал, куда пойти, и поэтому постучал в ближайшую дверь слева. Не ожидая приглашения, поскольку сундук весил порядочно, он нажал на ручку и открыл створку дверей. Что-то со страшным свистом разрезало воздух перед самым его носом. Он метнулся назад, ударился локтем о косяк, тяжесть вывалилась из рук и грохнула об пол. Свистящее нечто мигнуло, Блеснула молнии и с огромной силой вонзилась прямо в рассыпанное у ног содержимое сундука. Неизвестно, кто из них испугался больше. Смертельно удивленный Адам или же Михал, которому вдруг стало очень жарко от мысли, что он чуть не разрубил человека. В последний момент он успел изменить направление смертоносного удара. От пережитого его охватила слабость. Он неподвижно стоял, опершись о болибарду, вспомнив, что как раз недавно ее наточил. Сундук упал боком, на лету крышка распахнулась, бумаги разлетелись, а попала как раз в середину большого конверта, сломав три красные печати. Адам увидел это и одеревенел окончательно. Оба надолго замерли, уставившись в поломанные печати и не смея взглянуть друг на друга. Адам пришел в себя первым, потому что вспомнил о Хане. Он почувствовал, что должен что-то сделать, и отворил двери пошире. «Можно?» — спросил он очень осторожно. Михаил тоже вышел из зацепенения. Он схватил алибарду и как можно быстрее повесил ее на стену. «Пожалуйста, пожалуйста!» — пригласил он. «Сейчас я вам помогу. Вы по какому-то делу?» Адам перешагнул через сундук, присел и запихал рассыпанные бумаги обратно. Общими усилиями они водрузили железный ящик на стол. Михаил невольно залюбовался красивым в стиле барокко орнаментом на крышке. Немного зляясь на себя, немного на гостя, он изо всех сил старался выглядеть достойно, серьезно и элегантно, плохо слушая объяснения. Содержание рассказа Адама начало до него доходить где-то посередине. Он откинул крышку, Заглянул в сундук, посмотрел на бумаги и полностью пропустил продолжение. Скоро Адам понял, что молодой человек его вовсе не слушает. Он уныло замолчал и смотрел, как этот помешанный директор вытягивает документы из ящика, без видимого труда читает сложные завитушки, алчно тянется за следующими, как постепенно загораются его щеки и краснеют уши, а глаза начинают искриться подозрительным блеском. Он сильно испугался и уже начал думать, не лучше ли махнуть на всю руку и поскорее сбежать. Михаил, не веря собственным глазам, просматривал документы. Постепенно на него накатывала волна умиления, такая мощная, что ей необходимо было дать выход. Он оторвался от захватывающего чтения, чтобы что-то сделать, громко крикнуть, кувыркнуться, броситься в присядку, но не сделал ничего, потому как взгляд его упал на испуганного Адама. и он осознал, что здесь находится свидетель. Адам показался ему ангелом. Он немедленно простил ему поимку во время дурачества с Алибардой и для его развлечения готов был выкатить даже пушечный ствол. «Господи, откуда это у вас?» выкрикнул он с радостным удивлением. «Это же сокровище! Настоящее сокровище!» «Я же вам говорю, откуда. Вы совсем не слушаете?» ответил слегка обидевшийся Адам. «Но «Ну почему? Я вас слушаю, ей-богу! Повторите еще раз!» Адам терпеливо повторил весь рассказ о находке сундука. С сумасшедшими он предпочитал не ссориться. На этот раз Михал слушал с пристальным вниманием. «Откуда это там взялось?» — спросил он удивленно. «И каким чудом, несмотря на войну, сохранилось? Там жил один нотариус. объяснил Адам, еще довоенный. Перед самой войной он начал строить себе дом, и пока суд да дело, отец дал ему наш. Ну, он там и жил. Только жена у него была еврейка. Как немцы пришли, всех до последнего человека исхапали. То есть не всех, хлеборезка осталась. Из-за этой хлеборезки дом и уцелел. «Как это? Из-за какого хлеборезки?» «Да из-за кухарки. Была у них одна кухарка». Она с самого начала крутилась с немцами. Фрицы оставили ей этот дом. Всю войну она в нем жила, гулянки им устраивала. Они к ней в гости ходили, еще и приплачивали. Девка она была налетая, как репа, ничего не скажу. Я ее с детства знал, только вредная. Это она донесла на жену нотариуса. Но из-за нее, когда нотариуса взяли, дом не спалили и не разграбили. Он остался в полном порядке и простоял всю войну. А кухарка куда-то подевалась, и никто ее не жалел. «Может, вы знаете, как звали нотариуса?» «Знаю. Вспомнил. Лагевка. Болеслав. Вы думаете, что это он спрятал? А кто еще?» «Тогда там больше никто не жил. Мы угол у родственников снимали, потому что нотариус хорошо платил. Отец дом поставил, а денег у него не осталось». А нотариус, видать, чувствовал, что будет, и бумаги в подвал спрятал, чтобы хоть их спасти. «Когда вы это нашли?» «Позавчера, то есть одиннадцатого». «Лагевка Болеслав», — повторил Михал и вновь почувствовал волнение. Он заглянул в сундук. «Лагевка Болеслав, вероятно, внук или правнук того лагевки, который сто лет назад составлял эти документы и подписи которого здесь стоят. «Позавчера. Одиннадцатого. Значит, сегодня тринадцатое. Тринадцать. Какое прекрасное число!» Адам Дудок как раз подумал, что черт бы побрал это тринадцатое число, всегда это пропащий день. Вот, пожалуйста, попал на психа, который опять ничего не слушает. А Адам как раз упомянул про справку. он немного запутался потому как ему было необходимо что нибудь посильнее чем справка какая нибудь благодарность или еще что до михала вдруг дошло что пришелец что то лопочет о чем то просит для него он готов был на все адам вспотев от волнения бормотал что то про народный совет участок и право выкупа михаил ничего не понимал но угодить хотел от всего сердца справка о дарении «Конечно! Само собой, разумеется, официальная благодарность!» Он опять перестал обращать внимание на гостя, потому что взгляд его упал на конверт со сломанными печатями. На нем было несколько надписей, нечто вроде содержания, и первая из них гласила «Завещание ясновельможной пани Софии из Хмелевских-Больницкой, писанное нотариусом Бартоломеем Лагевкой, В день 11 апреля 1901 года от Рождества Христова в 25-ю годовщину бегство из дома ясновельможной пани Катарины Больницкой. Михаил не был суеверным, но такое совпадение дата вызвало сердцебиение. Он почувствовал, что окончательно теряет равновесие. Замечательный парень принес эти чудесные вещи – Но от замечательного парня надо, наконец, избавиться, чтобы прочитать все спокойно. Он заметил там нечто неправдоподобное и заболеет, если не займется этим немедленно. Адам уже безнадежно отчаялся, когда музейный псих вдруг взорвался дикой энергией. Он сорвался с места, выволок Адама из здания, вернулся за какими-то печатями в кабинет директора, второй раз вернулся за бумагой, третий раз, чтобы закрыть дверь. Он тащил его за собой и кричал что-то про отдел записи актов гражданского состояния. Испуганный Адам упирался изо всех сил, пока из хаотичных объяснений не понял, что машинистка в ЗАГСе печатает лучше всех в воеводстве. Тогда он перестал упираться и предложил не топать 4 километра пешком, а доехать до Венгрова на его фургоне. Они вернулись на шоссе и галопом поскакали к фургону. Часом позже дело было полностью улажено. Счастливый Адам отправился домой с бумагами, тон которых пылал таким энтузиазмом, что мог заменить, по крайней мере, золотой крест героя. А Михаил наконец-то, остался один. Он вернулся в музей, запер дверь на ключ и принялся за чтение. Торжественно, с чувством райского наслаждения, Он первым делом вытянул то, что потрясло его еще при первом взгляде. Документ носил титул «Список имущества собранного ясновельможной пани Софии Больницкой, переданного в распоряжение Бартоломею Лагевке для последующей передачи наследникам, согласно с последней ее волей, выраженной в завещании от 11 апреля 1901 года от Рождества Христова». Начало документа было в превосходном состоянии. Середина и конец подверглись полному уничтожению из-за плохого качества бумаги и были почти нечитаемы. Под заглавием шел длинный список. После первой же позиции у Михала запершило в горле. Здесь упоминались 15 тысяч рублей золотом. Он тут же представил себе, какую нумизматическую ценность представляют собой эти рубли. Во второй позиции... У него сперло дух. Там черным по белому было написано, что речь идет о двух тысячах штук различных золотых и серебряных монет, давно не используемых в обращении, в том числе так называемых драхмах, пиастрах, польских грошах, дукатах, таллерах и других. Дальше он читал описание драгоценностей и украшений до тех пор, пока не пришлось встать и выпить воды. Он как раз добрался до подсвечника, триста лет назад купленного у потомка рыцаря, добывшего его в крестовом походе. На старинном украшении для головы, выполненном из трехсот жемчужин, у него потемнело в глазах, а на серебряном сервизе работы краковского ювелира, выполненного перед самой смертью королевы Едвиги, он перестал читать. Он протер глаза, потряс головой, Размазал по лицу остатки невыпитой воды и начал все заново. Продолжение текста ниже сервиза было покрыто пятнами, что создавало некоторые трудности при чтении. Михаил с трудом расшифровывал недостающие буквы, с омерзением думая о купце, который продал нотариусу такую гадкую бумагу. В конце концов, ему удалось прочитать только запись о портрете бабки пани Софии, написанном из чистой симпатии к ней мастером Бочарелли. Обо всем остальном приходилось только догадываться. Ему было ужасно жарко, лицо его горело, он чувствовал головокружение, а мысленно, с неслыханной точностью, видел каждый из описываемых предметов. Он поднялся с кресла, сделал у окна несколько глубоких вдохов, принес себе следующий стакан воды и начал читать в третий раз. В упоении дочитав до конца, он, наконец, осознал, что именно читает. Список предметов, переданных в распоряжение. Нотариус все это взял, список есть. А где предметы? «Ради Бога, что?» то совсем этим сталось, жалобно простонал он в окно и через секунду добавил в полголоса: спокойно, Михал, только спокойно. Он отодвинул потрясающий список и принялся за осмотр остального содержимого ящика. Среди многочисленных актов купли и продажи различных объектов он нашел заметки другого содержания. Одна из них гласила. В первую годовщину смерти моего святой памяти отца Бартоломея Лагевки удостоверяю текущее состояние наследства от святой памяти Софии Бойницкой. Имущество в моем распоряжении с помощью Божией и Антона Влукневского. Катарина из Бойницких войтычкова до сих пор жива. Дальше следовала дата 4 февраля 1905 года. Этой записки Михал в первую минуту вообще не понял. После долгих размышлений он осознал, что в день 4 февраля 1905 года наследство от этой больницкой еще не было принято наследниками. Все предметы, упомянутые в списке, все еще находились на сохранении, но теперь у сына того нотариуса, который составлял завещание. Но что должно было означать упоминание о жизни Катарины из больницких Войтычковой? Неясная, смутная, волнующая надежда тронула его сердце. Он стал лихорадочно рыться в оставшихся бумагах и нашел отдельный листик от сентября 1939 года. Подписался на нем Болеслав Лагевка, который записал следующие слова: для сведения возможных исполнителей Катарина Войтычкова до сих пор жива, Полина до дома Войтычку. Прима-вота в Лукневска, живая и здорова, остальное без изменений, согласно воле завещателя. Михалу опять стало невыносимо жарко. Он упал на кресло, откинулся на спинку и зажал ладонями горячие уши. Смутная надежда закреплялась. В 1939 году наследство оставалось на хранении, а таинственная Катарина из больницких Войтычкова имела с этим что-то общее. Она оказывала на это влияние тем фактом, что была жива. В голове пронеслось, что жила она чертовски долго. Тем не менее, если в 1939 году существовало некоторое состояние, то это состояние существует до сих пор, поскольку последние 35 лет завещание почивало под полом в подвале Адама Дудека. Предметы из этого списка, эти сказочные сокровища до сих пор где-то лежат. «Лежат сейчас. А лежат ли?» «Была война, потом тридцать лет...» Михаил оторвал плечи от спинки, схватил список и принялся изучать его с другой точки зрения. Каждый предмет он мысленно ощупывал, осматривал, представлял, старался сравнить с другими. Память его была отличной. Последние десять лет ведомый своим маниакальным увлечением. Он добывал сведения о забытых произведениях искусства. Он исследовал их, читал о них, выскребывал и добывал любую информацию, сплетни и анекдоты, осматривал все, что только мог осмотреть, в голоде и холоде шляясь по всей Европе. Он смело мог сказать, что, как никто другой, знает, где что находится. Он помнил, что было в Польше до войны, что было выведено и украдено при оккупации, что найдено, обнаружено и открыто в послевоенное время. О старых произведениях искусства он знал почти все – и теперь открыл для себя нечто поразительное. Ни одна из описанных здесь вещей со всей уверенностью нигде не появлялась. Совсем нигде. Не только в Польше. О предметах такого класса, о таких нумизматических экземплярах он должен был услышать, где бы они ни всплыли. Хотя бы об одном. Они не есть и никогда не были единым целым. Это хаотическое собрание абсурдных богатств, одно оттуда, другое отсюда. Несомненно, они бы разошлись между коллекционерами. Нет такого человека, который за столько лет не выпустил чего-либо в мир или из-за денег, или для обмена. А здесь ничего ни об одной из вещей он никогда не слышал. Следовательно, Михаил на мгновение замер, Закрыл глаза, потом открыл их и посмотрел на темнеющее небо, по которому весенний ветер тащил розовые облака. Ни неба, ни облаков он не видел. Для разнообразия ему стало холодно, и пришлось собрать все силы, чтобы, наконец, осознать эту неслыханную, неправдоподобную, ослепительную мысль. Итак, все эти вещи, весь этот клад, все ошеломляющие, несравнимые сокровища до сих пор лежат где-то в укрытии, Там, где по поручению своей клиентки их спрятал старый нотариус Бартоломей Лагевка. Примерно через пятнадцать минут Михаил Альшевский вновь приобрел способность мыслить. Могучая, оргазмическая радость окрыляла его и подпитывала ум. Фактом существования каких-то там наследников он пока полностью пренебрег, не сомневаясь, что если музей сможет это купить, удастся уговорить их на продажу. А если и нет, они наверняка согласятся сдать это на хранение, сфотографировать, описать и показать людям. Понятно, что все вещи были где-то в стране, близко и доступно. К счастью, вывозить подобное не разрешает закон. Осталась единственная трудность – найти эти сокровища. Несомненно, они хорошо спрятаны, если до сих пор не найдены. Где старый нотариус мог найти соответствующее укрытие? «Наверняка закопал». Михал прикинул объем вещей, получился ящик объемом со стол реставратора. «Такой ящик закопать можно. Можно закопать вещи и побольше, но где?» Внимательный просмотр всех бумаг из ящика окончательно подтвердил, что на этот счет никакой информации нет. Оставалось завещание. Если бы печати на конверте не были сломаны, он бы наверняка поостерегся его открывать. Но, к счастью, печати сломались добровольно. Завещание было последним шансом. Взяв в руки испорченный конверт, Михал заметил следующее. Во-первых, уже давно наступила ночь, и в комнате горит лампа. Когда он ее зажег, непонятно. Во-вторых, что он ужасно голоден. В-третьих, тут что-то не сходится. Что-то не так. Завещание открывается после смерти завещателя и в присутствии наследников. Откуда было известно, что надо делать с этим кладом, оставленным на хранение? Очевидные завещания. Значит, это завещание уже открывалось и читалось. Сейчас. Но если исполнителем остался тот же нотариус, который его писал, он, понятно, знал его, не открывая. Информацию сыну он мог передать устно. Итак, необходимость поиска чудесных сокровищ подталкивало к действиям. Михаил забыл о сомнениях и открыл конверт. Внутри находились два завещания и примечания нотариуса. Михаил поспешно развернул первую попавшуюся бумагу. Какой-то Казимир Хмелевский в день 7 августа 1874 года от Рождества Христова завещал все, чем обладает ясновельможный пани Катарине Больницкой, дочери Владимира и Софии, либо потомкам упомянутой Катарины. Не читая продолжение, где шла речь о каких-то усадьбах, мельницах и золоте, Михал нетерпеливо отложил эту бумагу и взял следующую. Да, это было то, что нужно. Опять печать и сухое распоряжение вскрыть после смерти Катарины из больницких Войтычковой. Мимолетно подумав, что эта Катарина к настоящему времени давно умерла, Михал решительно сломал печать. Одним взглядом он окинул содержание, после чего начал читать внимательнее. «Ниже подписавшаяся София из Хмельницких, больницкая, в здравом уме и трезвой памяти, но из-за возраста слабое телом, отписывала Полине Войтычку, дочери Катарины из больницких Войтычковой, вышедшие вопреки воле родителей замуж за Антона Войтычко, огромное богатство, происходящее из следующих источников. Прима – приданное, собранное для Катарины, которого она лишилась, сбежав из дома и вступив в нежелательный брак. Секундо – наследство от Казимира Хмелевского, передающего свою собственность Катарине либо ее потомкам, в данном случае потомкам. Кватро – Имущество, унаследованное от святой памяти сестры пани Софии Байницкой Марии, графини Лепежинской. Небольшая часть собственного имущества пани Софии в виде драгоценностей, предметов домашнего обихода и портрета. В состав вышеупомянутого имущества входили четыре усадьбы, расположенные в различных местах, две мельницы, много леса с двумя лесопилками, винокурня и пивоварня. Относительно последний с русским купцом неким Федором Васильевичем Колчевым было заключено соглашение о поставке хмеля, действительное на протяжении последующих 20 лет. Михал вспомнил, что увидел этот договор среди других документов и подумал, что он закончился еще до Первой мировой войны. Дальше. Основу состояния составляли деньги, прибыльно вложенные в различные предприятия. Кроме них, существовали наличные в виде 15 тысяч рублей золотом и многочисленные предметы и украшения неизмеримой ценности, перечисленные в отдельном списке. Они сложены в деревянный ящик, окованный железом, который пани София передает на хранение исполнителю данного завещания нотариусу Бартоломею Лагевке вместе с ключами, обязав его перед именем Господа старательно сохранять имущество от всевозможного лиха. Того же Бартоломею Лагевку пани София Байницкая обязала заботиться и об остальном имуществе, отдав ему в управление усадьбы и мельницы до передачи наследникам. Основным условием передачи должна была стать смерть Катарины из больницких Войтычковой, старшая дочь которой не имела права на получение чего-либо при жизни матери. Скромный остаток своего имущества пани София передавала единственному оставшемуся в живых сыну, Богумилу Больницкому, без всяких условий и оговорок. Ошарашенно дочитав до конца это оригинальное завещание, Михал увидел под ним подписи свидетелей. Их было двое. Некто Домаций Менюшка и какой-то Франтишек Влукневский. Этого в Лукневского он уже где-то видел, он уже попадался на глаза. Он быстро нашел два упоминания в Лукневском: младший Лагевка управлял имуществом при помощи Божией и Антона Лукневского. Это должно быть сын Франтишика. И второе: Полина Дедомова Итычка прямовота в Лукневско. Значит, Полина Войтычка, наследница Софии больницкой, вышла замуж за одного из Лукневских. Судя по датам, скорее всего, за сына Франтишека, этого Антона или другого. Франтишек был одним из свидетелей, знал содержание завещания, и нет ничего удивительного, что женил сына на дочери Катарины. Удивительно только, что он не ускорил ее уход с этого света. В сердце возникло внезапное беспокойство. Так, если Влукневский женился на дочери Катарины и от отца знал содержание завещания, Не сделал ли он какого-нибудь трюка с наследством? Может, они не дождались смерти Катарины? Нет, исключено. Последний потомок нотариуса Болеслав Лагевка в 1939 году писал «Черным по белому». Остальное без изменений согласно воле завещателя. Если согласно воле, значит, при жизни Катарины они ничего не получили. Михал перестал ощущать голод. Он уже запустил руки в кипу бумаг, чтобы найти упоминание о Влукневских, когда вдруг вспомнил о примечании нотариуса. Старый Бартоломей Лагевка, чувствуя приближение смерти, оставил письменное поручение сыну, объяснив при случае некоторые события, связанные с завещанием пани Софии. Во-первых, содержание завещания должно оставаться в тайне до момента его реализации. Оба свидетеля поклялись хранить молчание. Во-вторых, как Франтишуку Волукневскому, так и его сыну Антону можно доверять, принимая их помощь в управлении имуществом, поскольку это люди исключительной порядочности. В-третьих, пани София Бальницкая умерла внезапно сраженная апоплексией при вести о бегстве своей старшей внучки Полины. Убегая, Полина не думала о замужестве и отправилась в Варшаву, чтобы найти приличную работу. В-четвертых, сраженная апоплексией пани София в последние часы жизни пыталась сказать что-то еще, что, к счастью, ей не удалось. Бартоломей Лагевка не сомневался, что умирающая собиралась отказать своей внучке, чего он никакой ценой допустить не мог, поскольку считал, что Катарина до дома больницкая пострадала уже достаточно, причем с его помощью. Он пренебрег своими обязанностями, не исполнив завещание Казимира Хмелевского, и сделал это под давлением пани Софии, которой он безоговорочно подчинялся, за что Бог его простит. Пусть же хоть дочь Катарины получит то, что ей принадлежит. В-пятых, он обязывает сына передавать место укрытия доверенного им сундука, о котором идет речь в завещании, исключительно устно и только одному человеку. В-шестых, он наказывает следить за Полиной и ее потомками, чтобы в момент смерти Катарина не было хлопот с поисками наследников. В-седьмых, он оставляет сына опеки божьей. Ниже подписи Бартоломея Лагевки виднелось примечание, сделанное рукой его сына. В день 5 сентября 1903 года Полина Войтычка вышла замуж за Франтишека Влукневского и поселилась с ним в Варшаве на улице Согласия 9 во Флигеле на третьем этаже. В полном оцепенении Михал всматривался в это примечание. «О, Боже!» Полина вышла замуж за Франтишека, мужчину, который был почти ровесником ее бабки. И этот Франтишек переехал в Варшаву? Невозможно. Он лихорадочно бросился к ящику. Там было что-то, он точно что-то видел про этих чертовых влукневских. Какие-то обычные, маловажные вещи. За окном уже разгорался весенний рассвет и... когда Михаил, успокоенный насчет замужества Полины Войтычка, дочитывал арендное соглашение, в котором Франтишек Влукневский отдавал в аренду своему брату Антону свои земли, унаследованные от отца. Дальше шел документ, по которому Антон заплатил Франтишеку и принял в управление всю собственность. Поняв, что Полина вышла замуж за человека соответствующего возраста, Михал успокоился. Он уже без втянулся в историю этой удивительной семьи, в которой дочери неизменно сбегали из дома, а матери проявляли непримиримую твердость. При случае он отметил контраст между спрятанными сокровищами и третьим этажом флигеля и, наконец, полностью поверил, что старый Франтишек Влукневский сохранил тайну до конца. На несколько скромных документов, касающихся Юзефа Менюшка, сына Дамация, судя по которым вышеупомянутый Юзов втягивался в долги и распродавал земли, Михал уже не обратил внимания. Рассеянно, глядя на восход солнца, он думал, что как-нибудь доберется до этих наследников. Начать придется из деревенских в Лукневских, так как в деревне произошло гораздо меньше изменений, чем в городе, тем более в Варшаве. Флигеля с третьим этажом уже 35 лет не существует, Бог знает, что сталось с Полиной и Франтишеком, но, возможно, о них что-нибудь знают потомки Антона. Информацию о сундуке молодой нотариус должен был передавать устно и только одному человеку. Кто мог быть тем человеком, которого он выбрал перед войной? Наверняка кто-то из наследников, непосторонний. Надо найти их, этих потомков Катарины, и вместе с ними попытаться отгадать, что могли выдумать София Бойницкая и старый нотариус. С уведомлением музейного начальства и милиции он решил пока повременить. Несмотря на все факты, полной уверенности не было, преждевременное разглашение могло только повредить делу. Он решил вести поиски своими силами, что не должно было привести к каким-либо потерям, и если сокровище лежало до сих пор, полежит и дальше. А мысль, что он лично и собственноручно может найти и спасти все это, причудеснейшая. Дерзкая, небесная мысль горела в его душе и не давала дышать.